Джон Норман. Царствующие жрецы Гора. Часть 1 Ярмарка в анкаре Я, Терл Кебет, родом из земли, человек, известный царям-жрецам Гора. Это произошло в конце месяца Энкара, в году 10117 от основания города Ара я пришел в зал царей-жрецов в Сардарских горах на планете Гор, нашей противоземле. За четыре дня до этого на спине Тарна я добрался до Черной ограды, которая огружает ужасный Сардар. Эти мрачные горы, увенчанные ледяными коронами, посвященные царям-жрецам, запретные для людей, для смертных, для любых созданий из плоти и крови. Своего Тарна, гигантское, ястребоподобное верховое животное, я расседлал и отпустил. Он не мог сопровождать меня в Сардар. Однажды я попытался на нем перелететь через ограды и углубиться в горы, но никогда больше не попытаюсь повторить этот полет. Животное попало под действие щита царей-жрецов. Несомненно, поле какого-то рода, которое невозможно преодолеть. Поле, вероятно, действовал на механизм внутреннего уха тарна, так что животное оказалось не в состоянии управлять своим полетом И потеряв ориентировку, смешавшись, упало на землю. Насколько мне известно, ни одно животное гора не может проникнуть в сарда. Пройти туда могут только люди, но они не возвращаются. Мне не хотелось отпускать тарна. Это прекрасная птица, сильная, умная, яростная, храбрая, верная. И странно, мне казалось, что Тарн привязался ко мне. Во всяком случае, я к нему привязался. Я сумел его отогнать только резкими словами, и когда он, удивлённый, вероятно обиженный, исчез в удалении, я заплакал. До ярмарки Анкара, одной из четырёх больших ярмарок, что в течение горянского года устраивается в тени Сардар, было совсем недалеко, и скоро я уже медленно шёл по центральной линии между ларьками и палатками, киосками и магазинчиками, павильонами и лавками, шел к высоким обитым медью воротами из черных бревен, за которыми сам Сардар – святилище богов этого мира, известных людям за пределами гор как цари-жвейцы. На ярмарке мне придется ненадолго задержаться, чтобы купить продовольствие для пути по Сардару. Кроме того, мне нужно передать некому члену кассы песо обернутый в кожу пакет, в котором содержится рассказ о происшествии в городе Тарни за последние месяцы краткая запись о событиях, которые мне показались достойным упоминанием. Несомненно, речь идет о рукописи, которая недавно была опубликована под названием «Изгнание гора». Из замечаний Кэббета следует, что во время написания ему не была известна судьба рукописи. Между прочим, название «Изгнание гора» принадлежит мне, а не Кэббету. Может следует упомянуть, что тоже справедливо относительно первой книги «Тарнсмен гора» и этой «Цари-жрецы гора». По какой-то причине кэбот никогда не дает названий своим рукописям. Вероятно, считает их не книгами, а личными записями, предназначенными скорее для себя, чем для других. Кстати, рассказ о том, как ко мне попала рукопись из «Изгнание Кегора» содержится в начале этой книги, которую подобно остальным мне довелось издать. Достаточно сказать, что настоящая рукопись, как и предыдущая, была передана мне моим другом, а теперь адвокатом, молодым Гаррисом Смитом. Смит имел удовольствие лично знать Кэббета, впервые познакомившись с ним 7 лет назад в Новой Англии и возобновив знакомство около года назад в Нью-Йорке. Наш первый рассказ о противоземле «Тарнсмен был передан Смиту лично Кэббетом, вскоре после этого исчезнувшим. Данная рукопись, третья по счету, была получена по словам Смита в таких же необычных обстоятельствах, что и вторая, о обстоятельствах, описанных им в предисловии ко второй книге. Сам я искренне сожалею, что мне не пришлось лично встретиться с Кэбботом. Подлинный Кэббот, разумеется, существует. Я знаю, что он существует или существовал. Насколько это возможно, я с большой тщательностью проверил все данные. Действительно, Террел Кэббот, соответствующий описанию, вырос в Бристоле, учился в Оксфорде и небольшом новоанглийском колледже, упоминаемом в первой книге. Он снимал квартиру в Манхэттене в период, соответствующий событиям первой и второй книг. Короче, все, что можно подтвердить, я подтвердил. Помимо этого, у нас есть только рассказ самого Кэбэта, переданного мне Смитом, которому мы можем верить, а можем и не верить. Джон Норто Мне хотелось бы в другое время и в других обстоятельствах еще раз посетить ярмарку. Хотелось осмотреть ее товары выпить в ее тавернах, поговорить с торговцами и участвовать в ее состязаниях, потому что эти ярмарки представляют почти уникальную возможность гражданам многочисленных враждующих друг с другом городов Гора встретиться на мирной почве. Неудивительно, что города Гора поддерживают и приветствуют ярмарки. И иногда ярмарки дают возможность разрешить территориальные и торговые споры без утраты чести, так как полномочные представители городов, конечно, могут случайно встретиться среди шелковых павильонов. Далее, члены таких каст, как врачи или строители, используют ярмарки для распространения информации и техники среди братьев по касте, что предписывается их кодексом, вопреки тому, что их города могут находиться в враждебных отношениях. И как следует ожидать, члены касты песцов собираются на ярмарках, чтобы осмотреть предполагаемые рукописи и обсудить их. Мой маленький друг Торм из Короба, из касты песцов, четыре раза в жизни побывал на ярмарках. Он сообщил мне, что за это время доказал несостоятельность 708 песцов из 57 городов. Но я не поручился бы за точность его рассказа. Мне кажется, что подобно большинству других членов своей касты, да и моей тоже, Торм бывает слишком оптимистичен в описании своих прошлых многочисленных побед. Больше того, я никогда так о них мог понять, как решается вопрос о победителе в спорах песцов. И вполне вероятно, что каждый спорящий оставляет поле боя убеждённый, что выиграл именно он. В моей касте, касте воинов, определить победителя все таки легче, потому что побеждённый часто лежит раненый или убитый у ног победителя. С другой стороны, в состязаниях песцов льется невидимая кровь, и доблестные бойцы расходятся в полном порядке понося своих противников и перегруппировывая силы для завтрашней встречи. Я не виню в этом писцов. Наоборот, я порекомендовал бы то же самое членам моей собственной касты. Я скучал по Торму и гадал, увижу ли я его снова. Представлял себе, как он возбужденно наскакивает на автора пыльного свитка. Решительным взмахом своего синего плаща сбрасывается его стола чернильницу. В ярости, как птица прыгает на стол, провозглашая, что тот или иной песец заново обнаружил мысль, которая уже записана в столетней древности рукописи, известной Тормой, конечно, неизвестной его незатачливому противнику. Как он вытирает нос полой плаща? Дрожа подходит к жаровне, набитой углем и обрывками рукописи, которая обязательно горит под столом, независимо от температуры снаружи. Тор мог находиться где угодно, потому что жители Короба рассеяны царями-жрецами. Я должен отыскивать его на ярмарке. И если он здесь, я не должен сообщать ему о своем присутствии, потому что согласно воле царей-жрецов никогда два жителя Короба не должны собираться вместе. И мне не хотелось подвергать опасности маленького писца. Гор станет беднее без его яркой личности против земля просто перестанет бы собой без воинственного маленького Торма. Я улыбнулся про себя. Если я его встречу, он, конечно, станет настаивать, чтобы я взял его с собой в Сардар, хотя понимает, что это означало бы его смерть. И тогда мне придется связать его, его же синим плащом, бросить в канаву и бежать. А может, безопаснее бросить его в колодец. торм за всю жизнь пришлось побывать во многих колодцах, И никто не удивится, обнаружив его бушующим на дне еще одного. Кстати, ярмарки подчиняются торговым законам и содержатся на налоге славок из покупок. Коммерческие возможности таких ярмарок, от обмена валюты до предоставления кредитов, весьма велики. Их больше, пожалуй, только на улице монет в Ари. И здесь в кажущемся беззаботном равнодушием представляются и берутся кредиты и займы на ростовнических процентах. Но это не так уж странно, потому что города-горы внутри своих стен выполняют торговый закон, даже против собственных граждан. Если они этого не сделают, ярмарки, разумеется, будут закрыты для жителей этих городов. соревнование которое я упоминал, на ярмарках, как и следовало ожидать, мирные, во всяком случае, без применения оружия. Считается преступлением против царей-жрецов окровать оружие на ярмарке. Должен заметить, что в своих пределах цари-швецы, по-видимому, гораздо терпимее кровопролитию Схватки с оружием, которые ведутся до смерти, хотя и невозможны на ярмарках, известны на горе и даже популярны в некоторых городах. Такие схватки, в которых обычно участвуют преступники и обедневшие солдаты удачи, предлагают призы в виде амнистии или золота и финансируются богатыми людьми, желающими получить одобрение населения своего города. Иногда это торговцы, которые хотят вызвать доброе отношение к своим товарам. Иногда участники судебных процессов, желающие изменить к себе отношение судей. Часто это вары или верховные посвященные, в интересах которых забавлять толпу. Такие схватки, ведущиеся до смерти, популярны, например, варе, где их поддерживает каста посвященных, считающих себя посредниками между царями-жрецами и людьми. Хотя, как мне кажется, они в целом знают о царях-жрецах не больше остальных. Следует упомянуть, что такие схватки были запрещены Варе, когда его администратором стал козрак из Порткара. И это действие не добавило им популярности среди могущественной касты посвященных. Мне, однако, приятно сообщить, что на ярмарках самое опасное соревнование – это борьба, причем смертельные приемы не допускаются. В большинстве случаев состязаются в беге, испытывают силу, соревнуются в мастерстве стрельбы из лука и бросании копья. В других конкурсах встречаются хоры, поэты и актеры из множества городов играют в театрах во время ярмарки. У меня был некогда друг, Эндрес, из пустынного города Тор. Он принадлежал к касте поэтов и на одной из ярмарок выиграл приз – чашу, полную золота. Вероятно, излишне упоминать, что улицы города во время ярмарки заполнены жонглерами, кукольниками, музыкантами и акробатами, которые вдалеке от театров соревнуются в своем древнем искусстве, собирая в буйной бушующей толпе медные монеты. Многое продается на таких ярмарках. Я проходил мимо вин, тканей и шерсти, мимо шелков и кружев, изделий из меди и глинобитных изделий, мимо ковров и гобеленов, мимо леса, мехов, шкур, соли, оружия, стрел, сёдел и упряжи, колец, браслетов и ожерелья, поясов и сандалий, лампы, масел, лекарств, мяса, зерна, мимо животных, таких как свирепые тарны, крылатые верховые животные горы, и а одомашненные ящеры, мимо длинных рядов закоманных жалких рабов, мужчин и женщин. На ярмарке никого нельзя поработить. Но рабов можно продавать и покупать в ее пределах. Работорговцы здесь процветают. Большие сделки заключаются разве на улице клеем в варе. Дело не только в том, что здесь большое предложение подобных товаров, так как люди из всех городов здесь бывают совершенно свободно. Каждый горянин, мужчина и женщина, должен хоть раз в жизни, начиная с 25-летнего возраста, в честь царей-жрецов увидеть сардашские горы. Поэтому пираты разбойники, поджидающие в засадах и нападающие на торговые караваны, идущие на ярмарку, часто в награду за свою злую деятельность получают не только неудушевленные металлы и ткани. Паломничество к Сардару, которое, согласно утверждениям посвященных радует царей-жрецов, несомненно играет свою роль в распределении красавец среди враждебных городов гора. Мужчины, сопровождающие караваны, обычно гибнут, защищая их, или рассеиваются. Но эта участь, счастлива или нет, редко выпадает на долю женщин-каравана. Их печальная доля – раздетыми, с невольничьими ошейниками на шее, идти пешком за фурконами на ярмарку. Или, если троллерионы каравана убиты или разбежались, самим нести товары. Таково следствие распоряжения царей-зрецов, чтобы каждая женщина хоть раз в жизни покинула свои стены и подверглась серьезному риску стать рабыней, добычи пиратов и разбойников. Конечно, караваны хорошо вооружены, но пираты и разбойники собираются в больших количествах. Или, что еще опаснее, воины одного города нападает на караваны других городов. Кстати, это наиболее частый повод для возникновения войны между городами. То, что воины, нападая на караван, часто надевают знаки различия враждебного им города, еще более увеличивает подозрения и усложняет непрерывную междоусобную войну горянских городов. И эти размышления у меня вызвало зрелище нескольких мужчин из порт-кара, дикого города на берегу залива Тамбер, которые выставили мрачную цепь из 20 свежезаклейменных девушек. Многие из них очень красивы. Все они со странного города Коса, захвачены в море. Их корабль, несомненно, сожжен и затонул. И их прелести были совершенно открыты придирчивому глазу покупателей, проходивших вдоль линии. Девушки были прикованы к цепи, идущей от горла к горлу, руки у них связаны за спиной, и они склонялись в обычной позе рабынь для удовольствия. Когда, возможно, покупатель останавливался перед одной из них, бородатый разбойник из спорткара тыкал в девушку хлыстом. И девушка поднимала голову и покорно произносила ритуальную фразу, осматриваемой рабыней. «Купи меня, хозяин». Они должны были прийти к Сардару свободными женщинами, чтобы выполнить свои обязанности перед царями-жрецами, а прибыли как рабыни Я отвернулся. Мое дело как раз связано с царями-жрецами гора. В я прибыл в Сардар, чтобы встретиться со сказочными царями-жрецами, чья несравненная мощь так влияет на судьбу городов и отдельных жителей противоземли. Говорят, царей-жрецы знают все, что происходит в их мире, и простым поднятием руки могут вызвать всю мощь Вселенной. Я сам видел силу царей-жрецов и знал, что они существуют на самом деле. Я сам путешествовал в корабле царей-жрецов, который дважды переносил меня в этот мир. Я видел проявление их мощи. Тончайшие, достаточной чтобы изменить направление иглы-компаса, и грозные, уничтожающие города. Так что на месте, где некогда жили люди, не оставалось камня на камне. Говорят им подвластные все сложности физического пространства и человеческие эмоции. Чувство людей и движение элементарных частиц для них одно и то же. Они могут контролировать само тихотение и незримо влиять на сердца людей. Но в последнем я сомневаюсь, потому что однажды по дороге в мой город Кураба встретил посланника царей-жрецов, который смуха ослушаться их. В обломках его сожженного разорвавшегося черепа я обнаружил золотые провода. Он был уничтожен царями-жрецами так же небрежно, как человек затягивает ремень сандалий. Он им не подчинился и был уничтожен, немедленно и убедительно. Но самое главное, сказал себе, то, что он не подчинился, оказался способен на это решил предпочесть неизбежную бесславную гибель. Он завоевал свободу, хотя она, как говорят горяне, привела его к вратам праха куда, я думаю, даже цари-жрецы не пойдут за ним. Этот человек поднял руку на могущество царей-жрецов и умер непокоренной. Умер ужасной, но благородной смертью. Я из касты воинов, а в нашем кодексе достойно считается только смерть в битве. Но я больше не могу считать это верным, потому что человек, встреченный мной на дороге в Кораба, Умер достойно и научил меня, что мудрость и справедливость не обязательно заключены только в твоем кодексе. У меня простое дело к царям-жрецам, как и большинство дел чести и крови. По какой-то неизвестной мне причине они разрушили мой город караба и рассеяли его жителей. Я не смог узнать о судьбе своего отца, своих друзей, товарищей по оружию, о судьбе моей любимой Толены, дочери Марленниуса, который некогда был у Барамара, моей милой и мягкой, Свирепой, дикой, прекрасной возлюбленный, моей вольной спутницей, моей таленой, вечной убари моего сердца. Той, что всегда является мне в самых сладких снах. Да, у меня есть дело к царям-жрецам. Глава вторая. В Сардар. Я смотрел на длинную широкую улицу, заканчивающуюся большими бревенчатыми воротами и на черные, негостеприимные утесы сардарского хребта за ними. Не потребовалось много времени, чтобы купить небольшой запас продуктов, которые я возьму с собой в сардар. Нетрудно оказалось найти писца, которому я мог вручить рассказ о событиях в Тарне. Я не спрашивал ее имени, а он моего. Я сдал его каста он мою, и этого вполне достаточно. Он не мог прочесть рукопись, написанную по-английски. Этот язык также чужд ему, как большинству из вас горянских. Но он будет беречь рукопись и хранить ее как драгоценность, потому что писцы любят записанное слово и берегут его от вреда. А если он и не может ее прочесть, какая разница? Его прочтет когда-нибудь кто-нибудь, и тогда слова, так долго хранившие свою тайну, вдруг снова оживлетворят великое чудо коммуникации. И то, что когда-то было записано, будет прочтено и понято. И вот я стою перед высокими воротами из черных бревен, обитых полосками меди. Ярбока за мной. Сардар передо мной. На одежде и щите у меня никаких символов, потому что мой город уничтожен. Я в шлеме. Никто не знает, кто вошел в Сардар. У ворот меня встретил один из посвященных. Мрачный, тощий человек с тонкими губами и глубоко забавшими глазами, одетый в чистой белой одежды своего клана. «Ты хочешь говорить с старыми жрецами?» – спросил он. «Да». «Ты понимаешь, что делаешь?» «Да». Мы с посвященным некоторое время смотрели друг на друга, потом он отступил в сторону, как делал должно быть уже много раз. Разумеется, я не первый, кто уходит в сордах. Множество мужчин и женщин уходили в эти горы, но так и неизвестно, что они там и нашли. Иногда это юные идеалисты, мятежники и защитники проигранных дел, которые хотят пожаловаться царям-жрецам, иногда старики и больные, уставшие от жизни и желающие умереть, иногда жалкие, коварные или испуганные негодяи, которые хотят найти в этих голых утесах тайну бессмертия, а иногда и знайники, спасающиеся от сурового правосудия гора и надеющиеся найти хотя бы ненадолго убежище в этом загадочном владении царей-жрецов куда не может проникнуть никакой магистрат, никакой отряд мстителей. Вероятно, посвященный решил, что перед ним именно последний случай, потому что на моей одежде не было никаких символов. Он отвернулся от меня и отошел к небольшой подставке с одной стороны ворот. На подставке серебряная чаша, полная воды, флакон с маслом и полотенце. Посвященный окунул пальцы в чашку, налил себе на ладонь немного масла, снова окунул пальцы, И до сухо вытер руки. По обе стороны от ворот стояли большие лебедки с цепью. Их каждый прикован на несколько слепых рабов. Посвященный аккуратно сложил полотенце и положил его на подставку. «Откройте ворота», — сказал он. Рабы послушно навалились на деревянные спицы, колеса заскрипели цепи натянулись. голые ноги скользили по грязи. Рабы еще сильнее налегали на упрямые спицы. Тела их согнулись, напряглись. Слепые глаза устремлены в пустоту. Жилы на шее, ногах и руках начали вздуваться. И я испугался, что они вот-вот лопнут. Мышцы согнутых тел наливались болью, как будто боль — это жидкость. Тело их, казалось, сплавляется с деревом колеса, на спинах одежда потемнела от пота. Люди не раз ломали себе кости на деревянных колесах сардарских лебедок. Наконец послышался громкий треск и ворота разошлись на ширину ладони, потом на ширину плеча и, наконец, на ширину человеческого тела. «Достаточно», — сказал я, и сразу вошел. Входя, я услышал траурный звон большой металлической балки, который установлен на некотором расстоянии от ворот. Я и раньше слышал этот звон и знал, что он означает. Еще один смертный вошел в сардар. Угнетающий звук. И сознание того, что на этот раз ухожу в горы я, не делало его веселее. Прислушиваясь, я подумал, что цель этого звука не только в том, чтобы сообщить людям об уходящем Сардар. Нет, так можно предупредить и царей-жрецов. Я глянулся вовремя, чтобы увидеть, как закрываются большие ворота. Закрылись они беззвучно. Путь к залу царей-жрецов оказался не таким трудным, как я думал. По большой части я шел по старой тропе. Кое-где в крутых местах были даже вырублены ступени. Ступени за последующие тысячелетия сглажены бесчисленными ногами. Тут и там на тропе лежали кости, человеческие. Не знаю, кости ли это замерзших умерших от голода, или уничтоженных царями-жрецами. Время от времени на скале у тропы виднелась какая-нибудь надпись. В одних содержалось проклятие царям-жрецам, В других гимновых честь. Были среди надписи веселые, хотя преобладали пессимистически. Я помню одну из них. Ешь, пей, будь счастлив. Остальное ничего не знать Другие надписи проще, часто печальные. Нет еды. Мне холодно. Я боюсь. В одной надписи говорилось. Горы пусты. Рена, я люблю тебя. Интересно, кто это написал когда? Надпись очень старая сделана старинным горянским шрифтом. Ей, вероятно, не меньше тысячи лет. Но я знал, что эти горы не пусты, потому что я видел свидетельство существования царей-жрецов. Я продолжал путь. Не встречались животные, не было растительности, только бесконечные черные скалы, черные утесы и тропа из темного камня. Постепенно воздух становился холоднее, пошел снег. Ступени покрылись льдом, и я шел мимо пропасти заполненных льдом, который тут не тая, лежит, наверное, столетие. Я плотнее завернулся в плащ и, пользуясь копьем, как палкой, пошел дальше. Через четыре дня я впервые за все время пути услышал звук, который не был ветром, шумом снега или стоном льда. Это был звук живого существа – рев горного ларва. Ларв – хищник, когтистый и клыкастый, а обычно достигает роста 7 футов в плечах. Надо сказать, что он похож на хищников из отряда кошачьих. Во всяком случае, своей грации и силы он напоминает не меньших по размеру, но не менее страшных кошек джунглей моего родного мира. Я полагаю, это результат действия.